Двадцать второе. «Вот что бывает от неправильной жены», — сказал я. «Жена создает мужчине обстановку. Чуть оступился, и до скончания дней своих и из пластмассовых колонок слушаешь на повторе гундос и мюзак Майкла Болтона. Потому что надо включать мозги. Конечно, мужик хотел слинять. Я его не виню. Он дебил и лузер». — отозвался Хопер заднего сидения. — И так тоже можно сказать. Мы мчались по Нью-Джерсийской, обсуждая Моргана деволя, и все, что узнали про Александру Брайер-Вуди. Еще несколько минут и Нью-Йорк. Все-таки прекрасен этот город. Пусть ты провел несколько нервных часов в сельском пейзаже среди медсестер, которые бросаются тебе под колеса, и диковатых семей. Но Манхэттен все ближе. Ты смотришь на ощетинившийся городской силуэт, а затем на мужика, который только что подрезал тебя на Ниссане, извергающем Тихана Польку на максимальной громкости, и понимаешь, что мир по-прежнему хорош. «Сандра ему играла», — продолжал Хоппер, не отводя взгляда от телефона, жужжащего сообщениями. «Понимала, что кто-то смотрит». Решила, что этот неизвестный кто-то и поможет ей сбежать. «А страх темноты?» — спросил я, покосившись на Нору. «И, кстати, откуда ты слово-то знала, никтофобия?» Нора распустила длинные косы, и теперь рассеянно глядела в окно, распутывая кончики. «Терра Эрмоса!» — ответила она. «На втором этаже жил такой господин Эд». Читал списки фобий, хвастался, какие у него есть. Никто Никтофобии не было. Зато была автоматонофобия. А это что? Боязнь чревовещательских кукол и вообще восковых лиц. Сходил посмотреть «Аватар», так его потом госпитализировали. Верхний истсайт ему лучше не соваться. «Это все фигня», — сказал Хоппер, смахивая челку с глаз. Сандра не боялась темноты. Небось, прикидывалась, чтобы врачи лишний раз не трогали. «А как она смотрела на Моргана из поезда?» — сказала Нора. «Может, правда не узнала? Может, у нее амнезия? Потеря кратковременной памяти какая-нибудь?» «Да нет», — возразил Хоппер. «Он свою задачу выполнил. Она умыла руки. Все». «Меня одно беспокоит», — сказала Нора. «Только одно?» — переспросил я. Морган сказал, Сандра читала его дочери на ночь. И что? Не станешь ведь незнакомого человека, которого только что спас из психушки, пускать к ребенку, правда? Ну, звание отца года Моргану явно не светит. А невеста Чаки, которую он из бассейна выудил, лялька, не говоря уж об этой козявке, которую вязалась за мной. Когда вырастет, я бы ей рекомендовал... Подольше погостить, Брайервуди. Но расклонила голову на бок. Вы как думаете, он же не обидел Сандру? Когда привез домой переодеться, он так рассказывал, меня аж мороз подирал. Он и пальцем ее не тронул, вмешался Хоппер. А ты откуда знаешь? Обернулась к нему Нора. Иначе он бы мигом серьезно был покалечен. Вздрогнув от его тона, Я глянул в зеркало заднего вида. Хоппер смотрел в окно, по лицу скользили огни машин. За последние часы я уверился, что его знакомство с Александрой с Андрой, существенно глубже, нежели якобы случайное пересечение многолетней давности. Хоппер знал ее лучше, чем утверждал, либо пристально наблюдал за ней, может, издали, как Деволь, подмывало надавить, пусть признает, что рассказал не все». Но я решил обождать. Хопер, небось, только и будешь сверкать глазами и огрызаться, а пользы выйдет ноль. Я глянул на приборную доску на часах двадцать один Но где вас высадить? Ну, обернулась ко мне. Мы еще не закончили. Теперь в этот Уолдорф. Может, там кто-то видел Сандру? Морган сказал, она ехала туда. «Нам тоже надо». «Пристойный план», — буркнул Хоппер, встретившись со мной взглядом в зеркале. «Не без натяжки», — сказал я. «Ну ладно, давайте проверим».